Глава 18 Еще один плюс нашей ночной разведки был в том, что я почти убедился, что в ближайшее время Эпштейны не планируют предпринимать активных боевых действий. С высокой долей вероятности сейчас они укрепляют оборону своего дальнего рубежа раменских владений, да и в целом мобилизуют войска, чтобы защититься от нашего вторжения. И не исключаю того, что они могут устроить сложное по своей организации нападение на наш кортеж. Однако же вероятность этого в текущих реалиях крайне мала. А потому я почти без сомнений разрешил графине Распутина и ее маленькому сыну присоединиться к моему путешествию, конечной целью которого как раз и является имение их рода. Уж очень мои тетушка и двоюродный братец соскучились по дому». Да и в Москве графиня все дела уже переделала, даже помогла мне с лечением всех тяжело больных. Правда, мы условились, чтобы оба Распутиных поедут в моей машине вместе со мной. Все-таки если нападение вдруг случится, так мне будет легче защитить обоих. Но все же вряд ли придется что-то предпринимать. Мои личные враги, вроде того же боярина Логашова, не настолько уже отбитые идиоты, чтобы атаковать кортеж из машин двух графских родов. «Да-да, не только мой простолюдинский имперец сейчас с нами, но и машины сопровождения. Распутина забирают всех своих бойцов домой, но ну мне парочку машин на всякий случай выделила сестричка». Кортеж внушительный, и приехал он в ту еще глушь. Все шесть машин кортежа остановились перед закрытыми воротами. Я специально попросил не открывать их до приказа, хотел своими глазами поглядеть-таки на свое приобретение со стороны. «Ну?» – протянула Марина, которая вместе с Леонидом Вавиловым вышла из моего второго уаза-каравана и остановилась рядом со мной. «Выглядит внушительно!» «Согласен», – кивнул Вавилов. «Правда, ваш охранник сейчас с инфарктом сляжет от такого количества гостей?» Он взглядом указал на мужичка, который с автоматом в руках трясся на смотровой вышке и изумленно пялился на нас сверху вниз. Поймав мой взгляд, он вытянулся по струнке и козырнул. «Вольно!» — отозвался, глядя на забор вокруг лесодобывающей компании. А затем задумчиво ответил Вавилову. «Если вдруг сляжет, не беда». «В смысле?» — подобрался Леонид. «Александр имеет в виду, что с нами могучий целитель, который тут же поднимает сотрудника на ноги». Поправив очки, отчеканила Марина. и одобрительно кивнул ей, невольно оценив внешний вид девушки. Одета она была в строгую блузку и юбку, а в руках держала пузатую папку. Сдается мне, она тут сегодня ночевать останется. Как и все местное руководство, ибо предложений по модернизации предприятия у Марины масса. но еще больше у нее вопросов к здешним начальникам. Нет, тут не воруют, и люди работают честно. Вот только накопилось много мелких проблемок. Марина демонстрировала мне весь список, но я лишь мельком на него глянул и открестился обеими руками. Не зря же я ей деньги плачу, пусть сама разбирается. Она девочка умная, справится. и все всё-таки один сторж смотрится как-то несолидно», задумчиво произнес Вавилов, которому не давал покоя перепуганный мужичок с автоматом. «А зачем сразу вываливать все карты на стол Лёня?» Усмехнулся я и, поймав взгляд кабана, приехавшего вместе с нами, крикнул. «Посмотрели! Пусть открывают!» Едва глава моей первой дружины через рацию передал приказ, как зашуршал электропривод, и ворота поехали в сторону. Казалось только, что мы стояли перед пустующим предприятием, у которого из охраны один лишь трясущийся от страха мужик. Но теперь перед нашими глазами предстала весьма оживленная картина. «Ух ты ж!» — выпалил Вавилов. «Приветствие!» — гаркнул архон, стоявший перед выстроившимися в одну шеренгу бойцами в форме цвета хаки. «С приездом, Александр Ярославович!» «Хорошего дня!» — гаркнули хором бойцы. Я удивленно глянул на кабана. Тот стоял и лыбился, знал, гад, об этом сюрпризе. Ну что ж, давайте подыграем ребятушкам. Я невольно вспомнил, как в прошлой жизни не раз приезжал в военной части на смотр войск. Глядя на своих новобранцев, бывших спецназовцев окажетельца тельца с ребятами и даже бывших ведьму ведьмаков корпуса, которые встречали нас плотной шеренгой, я набрал полные легкие воздуха и рыкнул. «Вольно!» Бойцы на миг замерли, изумленно косясь на меня. а Затем поспешили выполнить приказ и расслабились. «Благодарю за службу!» — продолжал я. «Возвращайтесь на полигон!» Полноценного полигона у нас, конечно же, нет, но для тренировок моим будущим ратникам выделили небольшой участок. Благо, места здесь на всех хватает. Когда бойцы отошли в сторону, мы увидели побледневший от напряжения персонал предприятия. «Приветствую!» – поднял я руку и зашагал вперед. Первым спохватился пухловатый мужчина с пшеничными усами и бросился мне навстречу. «Александр Ярославович! Марина Яновна! Господа!» – закивал он и расплылся в улыбке. «Для нас честь принимать вас!» Он не сдержался и громко выдохнул. «Здравствуйте, Валерий Андреевич!» – спокойно произнес я, а затем по имени обратился к остальным членам верхушки моей компании. Пока мы здоровались, я краем глаза отметил, с каким удивлением рассматривает территорию базы Вавилов. Ну да, тут тебе и броневики, и танки, и артиллерия. Забавно будет, если какой-нибудь эльходей вроде давишнего, которого Давид Эпштейн подбил напасть на мое предприятие, сунется сюда и потребует дань. Александр Ярославович, вы, наверное, устали с дороги, улыбаясь, проговорил начальник участка. Не соизволите ли отдохнуть, отобедать? Комната отдыха, насчет которой вы распорядились, тоже приготовлена. «Пообедаем чуть позже», — кивнул я. «А комната это не для меня, а для моих гостей». «В ваши гости?» — подобрался Валерий. «Вы кого-то ждете?» Я хмыкнул и покачал головой. «Давайте-ка отойдем с дороги». Мы посторонились, давая возможность машинам картажа заехать на территорию. «Что ж...» Руководство предприятия неодаренное, однако же минимальный объем маны в них есть, как в любом живом создании. И как же дико колыхнулся этот минимальный объем внутри каждого из них, когда люди увидели гербы на машинах. Может быть, герб Рязановых они и не узнали, все-таки простолюдины не особо разбираются в геральдике. Однако же, увидев герб Распутиных, они едва ли не затряслись от напряжения, особенно начальник участка. А потом он чуть не рухнул в обморок, когда рядом остановилась машина без аристократических гербов, и ее заднее стекло опустилось. Добрый день, спокойным тоном произнесла графиня Распутина, глядя на руководство предприятия невозмутимым и холодным взглядом. «Г-г-г-г-г-госпожа!» Госпожа! выпалил начальник участка и склонился в поклоне. Остальные последовали его примеру. «Формально я ваша госпожа», – все так же невозмутимо продолжила графиня. «Но вы были уведомлены о том, что отныне это предприятие принадлежит Александру Ярославовичу. Однако же кое-кто из вас при возникновении нештатной ситуации принялся звонить моему супругу, а не своему новому господину. Это недопустимо. Этим поступком вы прежде всего выставляете в дурном свете именно народ распутиных». «Надеюсь, такого больше не повторится. Мы здесь лишь гости. Благодарю за внимание. Александр Ярославович, мы будем ждать, пока вы не закончите свои дела». Графиня статно кивнула и закрыла окошко. А мой уазик поехал в сторону административного здания. Я же покосился на бледного, как простыня Валерия. перевел взгляд на Маргариту Павловну, главную бухгалтершу, которая в тот раз звонила именно Марине, а не бывшим хозяевам, и сейчас горделиво задирала нос. «От себя скажу лишь одно», — спокойно проговорил я. предательство я не потерплю. Если кто-то хочет служить именно графскому роду Распутиных, передайте заявление на увольнение Марине Яновне». Кивком указал я на свою управляющую. «А сами бегите за ее сиятельством и подайте в ножки». Мне не нужны те, кто хочет сидеть сразу на двух стульях». Валерий Андреевич сжал губы в нитку и склонился под 90 градусов. «Такого больше не повторится, Александр Ярославович! Прошу простить мою оплошность!» Смерив его тяжелым взглядом, я все так же ровно произнес. «Будем надеяться, что в самом деле не повторится. А теперь передаю вас в распоряжение, Марины Яновна. Напоминаю, что во всех вопросах, касающихся деятельности этого предприятия, Для вас она мой полноправный заместитель. Каждое ее слово воспринимать как мое собственное. Работайте. Развернувшись, я направился в сторону полигона. Вавилов не отставал от меня ни на шаг. «Впечатляет», — изрек он. «Чего и следовало ожидать». От кого следовало ожидать, он не сказал. За что ему отдельное спасибо, а то я уже устал всем повторять, что я не граф Рязанов. К нашей компании присоединились кабаны хлеб. Бородина я взял с собой сегодня по двум причинам. Во-первых, любому человеку полезно иногда немного развеяться, а для одаренного это полезно вдвойне. В этом мире я не встречался с данным тезисом, возможно, его еще не открыли здесь. Но в моем прошлом люди знали. Жесткое однообразие ведет к стагнации энергетического развития. И чем выше ранг, тем важнее получать разные впечатления, дабы продолжать расти. Ну и вторая причина. Бородин, как и я, желал своими глазами взглянуть на наших новых рекрутов. Так получилось, что мы оба пропустили первый смотр. Бойцов, которых нашел Вася, собрали здесь, на территории предприятия, еще во вторник. Я честно планировал приехать, но в тот день случилось два внезапных нападения, плюс мы были заняты лечением всех подряд. В итоге людей принимал кабан. Глава моей первой дружины осмотрел бойцов своим цепким глазом и заявил, что в свою дружину никого из них не возьмет. Но, в общем, дал приемлемую оценку новобранцам. Сегодня же к тем рекрутам присоединились еще и те, кого агитировали на переход ко мне бывшие жандармы. В итоге здесь собралось аж 37 человек. если к ним присоединить еще и 11 бывших спецназовцев, плюс Бордина и Орефьева, плюс Тельца с ребятами. Получается очень даже немалое количество. А если добавить еще и наш ВОЗ, «Вольный отряд звезд», 14 матерых дважды одаренных бойцов, а? Да с ними сложно, их нельзя считать моими ратниками, как минимум потому, что над танком и климом стоят главы их родов. Однако же ВОЗ вполне может работать на мою репутацию и приносить трофеи с проклятых земель. Да и если прижмёт, ВОЗ встанет на мою сторону, даже в войне с аристократами. В этом я тоже уверен. Ведь из моих воителей есть ещё жена Бородина. Она бывшая ведьма из отряда Агаты. И она была очень рада, что я помог бойцам Агаты в прямом смысле встать на ноги. К слову, и сама Агата приезжала в квартал Рязановых к ней в гости, И как мне шепнул бородин беседовала с бывшей подчиненной насчет прелести и материнства так вот олеся бородина уже подходила ко мне и спрашивала может ли она рассчитывать на походы в проклятые земли под моим началом в отличие от мужа она дважды одаренная сильный адепт и судя по состоянию ее источника вскоре может дорасти до иерарха разумеется я ответил ей да но попозже не сейчас. Все-таки у нее на руках двухмесячный малыш. И пусть Олеся уже нашла няньку для сына среди родственников моих бойцов, все же предстоящий поход может растянуться на несколько дней, и мне не хочется отрывать от ребенка мать на такой долгий срок. И того у меня больше семидесяти бойцов. Малое количество, но их качество еще лучше. Четыре полноценных иерарха, несколько сильных адептов. Далеко не у каждого дворянского рода есть такие силы. Тут важно понимать, сколько вообще обычно ратников у дворянских родов. Например, для получения статуса рода через критерии соответствия личному дворянину нужно набрать 50 ратников. Из-за этого бывает, что личные дворяне едва ли не всех своих верных слуг записывают в ратники. Подумаешь, кухарка, ей тоже в руки можно дать винтовку и отправить защищать дом. Будет считаться ратником. Но, конечно же, количество бойцов – не единственный показатель, на который смотрит канцелярия, перед тем, как даровать одиночке-дворянину возможность создать род. Критерии соответствия подаются в канцелярию в конце года, и помимо количества ратников там указывается среднегодовой доход, количество земли, предприятий. Есть еще кое-что по мелочи. Из плюсов, если ты проходишь по всем критериям, тебя автоматически повышают из личного дворянина до потомственного. Кстати, тем же путем можно дорасти и до боярина, но там требования, конечно же, гораздо выше. Например, нужно 300 ратников и три согласия от дворянских родов, именно родов, стать твоими вассалами. 300 – это много. Но смягчает цифру то, что ратники потенциальных вассалов, как и сами вассалы и члены родов, сразу считаются из-за твоих ратников. То есть можно, например, под свое крыло напрямую взять 150 человек, плюс три рода, в которых по 50 ратников, и того ты проходишь в бояре. Но опять же, там экономические и имущественные критерии поражают воображение. Есть, конечно, возможности без всех этих цензов стать боярином. за какие-нибудь выдающиеся заслуги, например. То же самое и со статусом потомственного дворянина. Ты можешь вообще без ратников и недвижимости совершить величайший подвиг, и тебя сделают полноценным дворянином. Могут даже даровать дом и бойцов, а могут так оставить. Или, например, ты можешь выйти из боярского рода, как тот же Леонид, и понизиться в социальном статусе. Так ты станешь потомственным дворянином, но опять же с голой задницей. Как Вавилов, у которого нет ни одного ратника. Я размышлял обо всех этих юридических нюансах, пока с задумчивым видом вышагивал перед шеренгой новобранцев. Все эти 37 человек были старше моего нынешнего тела, кто-то даже в два с лишним раза старше. Большинство из них выглядели матерыми вояками, каждый прошел службу в имперских подразделениях. Были тут и бывшие армейцы, и бывшие жандармы, и даже несколько бывших полицейских. Разумеется, среди них были и одаренные, но ни одного дважды одаренного. Жаль, однако же дважды одаренная редкость. Правда, сейчас это не важно. Важно то, что 37 опытных бойцов, среди которых несколько сильных адептов, готовы служить мне верой и правдой. Каждого из них проверили мои люди, и в каждом из них они уверены. Я своим бойцам доверяю, и краем глаза я заметил, как мужчина лет 35 на вид, мимо которого я сейчас проходил, резко рванул вперед, по медвежьи распахнув объятья. Я почувствовал, как мана внутри него устремилась куда-то в область рта, и там резко сконцентрировалась. Знакомый рисунок. Не заклинание. Артефакт. Еще и миниатюрный. Но насколько же сильно в нем сжата энергия, а? Полуоборотом я ушел в сторону, а рекрут врезался в невидимый воздушный щит. К нам рванули бородин, кабан, а затем вся скопленная внутри артефакта мана резко вырвалась наружу, и прогремел невероятно мощный взрыв, способный стереть с лица земли всю едва сформировавшуюся рать.